Эпилог. Командор Этан Грей хлопнул дверцы черного автомобиля с непроницаемыми стеклами и, не замечая приветствий сослуживцев, пересек парковку у серого здания Госбезопасности. Его провожали косые удивленные взгляды, но Грей их, как всегда, проигнорировал. Он знал, что о нем говорят, шепчутся в тиши коридоров, озираясь и прикрывая руками рты. Кто-то считал, что командор слишком одержим миром за туманом, что один раз побывав там. Он потерял разум, что Фьорды стали его навязчивой идеей, которая погубит и самого командора, и всех, кто стоит за ним. Иные шептали, что командор заразился в диких землях неведомой болезнью, и она сводит его с ума, а заодно меняет его тело. Даже в жару Этан Грей теперь не снимал кожаных перчаток, а его тело всегда закрывал жесткий форменный мундир. Шептали это, конечно, так тихо и тайно, чтобы слухи не дошли до самого Грея. И все же он о них знал. Впрочем, в его ведомстве не было ничего, о чем не знал бы командор. А может, и во всей конфедерации. Сеть шпионов и докладчиков справно делала свою работу, принося вести, плохие и хорошие. Три дня назад ему доложили, что туман у 37-го наблюдательного пункта пересекли два человека, мужчина и женщина. А добравшись до поста охраны, мужчина передал код, расшифровать который мог только сам командор. В ответ тут же был отправлен военный борт, который приземлился на закрытом и тщательно охраняемом аэродроме недалеко от столицы, с которого Клейм, а это, несомненно, был он, сумел улезнуть. Как он прошел сквозь заслоны охранной системы и живых людей, оставалось неясным. Почему ушел? Тоже. А главное, почему час назад прислал еще один код? На личный номер командора, которого никто не знал. Грей нахмурился. Отправлять на задание этого агента было невероятным риском. Да и агентом Клейма можно было назвать весьма условно. Командор так и не понял, на кого и ради чего работает этот субъект. Назвать его человеком у Грея язык не поворачивался. Клейм имел красный гриф, код повышенной опасности и полностью засекреченную биографию. На тонкой папке с его делом стояли две страшные буквы «А» и «М» в черном круге. Аннигиляция Модификация. Агенты без реальных имен, но со стопроцентной отчетностью по самым сложным, практически невыполнимым делам. Клей мог отказаться от любого задания, не объясняя своих причин. Но уж если брался, то неизбежно их выполнял. Всегда. И именно это стало причиной того, что командор отправил за туман столь непонятного агента. И вот он вернулся с женщиной. Значит, задание выполнено. «Не мог ведь Клейм приехать назад с Мирандой Коллинс, случайной пешкой этой войны с фьордами?» «Нет, Коллинс наверняка сгинула где-то за туманом, как и приказал командор. А в столицу Клейм привез ту, за которой и отправился на фьорды. Вельду. Но почему тогда Клейм покинул сопровождающих и исчез с аэродрома? Куда он отправился вместе с пленницей? Почему вернулся? И какого демона он знает личный номер командора Грея?» Балансируя между злостью и радостью, командор быстрым шагом миновал безликие коридоры здания, приказал никому его не беспокоить и толкнул дверь своего кабинета. Лампы не горели. Комната тонула во мраке. Лишь в распахнутое окно, окно, которое сам Грей никогда не открывал, втекала желтая река света от горящих внизу фонарей. На миг показалось, что кабинет пуст, и Грей непроизвольно сжал в кулак левую руку. И привычно, уже привычно, ее не почувствовал. Пока клейма не было, белая изморось растеклась по телу командора до самого плеча. Но потом тени шевельнулись, и он заметил две фигуры, стоящие у окна. Мужскую и женскую. Они стояли друг напротив друга, не прикасаясь. Но у командора возникло чувство, что он увидел что-то запретное, что-то слишком личное, то, что не должны видеть чужие глаза. И разозлившись, командор ударил по включателю. Яркий белый свет залил помещение, такое же серое и безликое, как и все в этом здании. Мужчина у окна повернулся к командору, и Грей наконец увидел лицо Клейма. Но оно было неуловимо иным, словно на фьорды отправлялся один человек. А вернулась его копия, похожая, но копия. Грей не мог объяснить, что в Клейме теперь выглядит иначе. Возможно, дело во взгляде. Теперь он не был таким... пустым? Клейм накинул капюшон, пряча глаза в его провале. Он не любил, когда на него смотрят. Но Клейм больше не интересовал начальника госбезопасности. Все его внимание прикавала женщина. Хотя вернее было назвать ее девушкой, она была молода. Грей нахмурился. Разве он не приказал привести самую опытную Виольду? Окинул острым взглядом незнакомку. Длинное платье, расшитое алой нитью, и широкий пояс со множеством свисающих амулетов, костяных фигурок, пучков травы и даже камней. Плащ, украшенный птичьими перьями, и круглая шапочка с длинным лисьим хвостом, падающим на плечо. А потом взглянул в лицо. И будто обжегся, увидев изящные, словно вырезанные ножом черты и чуть удлиненные, темные, злые ведьминские глаза. Тонкие женские пальцы обхватили амулет, висящий на шее, сжали так крепко, что, показалось, кровь брызнет. Но этого не случилось. Девушка спрятала руку под свой птичий плащ и отвернулась. «Девчонка слишком молода!» Грэй не стал тратить слова ни на приветствие, ни на расспросы. Позже он прочитает отчет, если Клейму досужится его дать, конечно. «Она сможет сделать то, что надо?» Клей молча кивнул. «А кольцо горлохума? Ты принес его?» Агент постоял, словно раздумывая. На миг даже показалось, что сейчас он сделает шаг назад и растворится в темноте словно никогда здесь и не был. Грей напрягся, заставляя себя не прикасаться к парализатору на плече или к табельного пистолета. Эти двое, незванно проникшие в его кабинет и занявшие его словно свою собственность, вызывали необъяснимую, почти потустороннюю дрожь. И командор знал это чувство. Его вызывали люди, вернувшиеся оттуда. «Проклятые фьорды! Вот чем веяло от агента с пометкой «АМ» и девушки в ведьмовском плаще. Грею хотелось поторопить Клейма, рявкнуть, напомнить о том, кому этот солдат служит. Но командор заставил себя стоять так же неподвижно, как сам агент. И не вздрогнуть, когда Клейм молча положил на стол тонкий черный обруч. На миг показалось, что в кабинете стало темнее, словно свет впитывался в то, что лежало на полированной столешнице. Вельда обернулась резко, обожгла Клейма глазами. Тот сжал зубы, глядя на нее. Красивые чувственные губы Вёльды сложились в злую улыбку. Грей же неотрывно смотрел на чёрный обруч. Он почти задыхался, ловя блики на его поверхности. Он почти сходил с ума от желания прикоснуться к нему. Левую руку внезапно дёрнуло болью, и это было первое, что ощутил командор за много дней. Почти не дыша, он открыл сейф и осторожно положил туда артефакт фьордов. Захлопнул дверцу. Обернулся. Двое в его кабинете так и не пошевелились. Словно застывшие статуи, а не люди. Впрочем, людьми он не назвал бы ни первого, ни вторую. Нажав на кнопку коммуникатора, командор вызвал охрану, чтобы сопроводить Вельду в камеру. То, для чего ее привезли, требует подготовки. Позже он все о ней узнает и все решит. А сейчас? Командор все еще дышал с перебоями. Руки дрожали, и он убрал их за спину, не желая демонстрировать досадную слабость. На миг даже показалось, что он сейчас потеряет сознание, подобно глупой девице. Ему нужна передышка и одиночество. В дверь постучали, это пришли за девчонкой. Она двинулась к двери молча, не пытаясь ни бежать, ни сопротивляться. И лишь когда переступала порог, Клейм вздрогнул. «Юфи», — тихо позвал он, — Вельда помедлила на пороге и ушла с конвоем, не обернувшись. Конец четвертой книги. Текст читала Анна Бас.